Глава 5. Приспособление труп под жилье. Как добыть огонь? Коробка спичек. Поиски на берегу. Возвращение журналиста Инаба. Единственная спичка. Огонь зажегся. Первый ужин. Первая ночевка на земле. Первой заботой Пенкрофа после разгрузки плота было приспособить трубы под жилье. Для этого надо было завалить проходы, через которые проникал ветер. Песком, камнями, сплетенными ветками и мокрой землей ему удалось герметически закупорить галереи, открытые для южного ветра, и изолировать верхнее кольцо знака. Чтобы дать выход дыму и создать тягу, был оставлен один узкий извилистый проход, открывавшийся в боковой части стены. Таким образом, трубы были разделены на 3-4 комнаты, если можно так назвать темные берлоги, которые едва ли пришлись бы по вкусу даже дикому животному. Но там, по крайней мере, было сухо, а в центральных комнатах можно было даже стоять, вытянувшись во весь рост. Полы в них были усыпаны песком. В конце концов, это казалось не таким уж плохим жильем на первое время. работая герберт и пенкров оживленно болтали может быть наши товарищи нашли более удобное помещение сказал герберт это возможно ответил моряк но когда не знаешь наверняка следует действовать лучше иметь лук с двумя тетивами чем совсем без тетивы лишь бы только они привели с собой мистера смита повторял герберт если они его найдут Нам остается только благодарить судьбу. «Да», — ответил Пенкроф, — «это был человек... стоящий «Был?» — сказал Герберт. «Разве ты потерял надежду его увидеть?» «Нет, нет», — ответил поспешно моряк. Отделочные работы были быстро закончены, и Пенкроф остался ими очень доволен. «Теперь наши друзья могут возвращаться», — сказал он. Они найдут недурное убежище. Оставалось только устроить очаг и приготовить обед. Первое было легко и просто сделать. В глубине левого коридора, под отверстием узкого прохода, оставленного для выхода дыма, были положены плоские широкие камни. Того тепла, которое распространится от очага, несомненно будет достаточно, чтобы обогреть помещение. Поместив свои запасы в одно из комнат, Пенкрофт положил на очаг несколько сучьев вперемешку со щепками. Видя, что он занят этой работой, Герберт спросил моряка, есть ли у него спички. «Конечно», — ответил Пенкрофт и добавил. «И это большое счастье. Без спичек или трута нам пришлось бы плохо». «Мы могли бы добывать огонь, как дикари, трением двух сухих кусков дерева», — сказал Герберт. «Попробуй-ка это сделать, мой мальчик», — ответил Пенкроф. «Ты только сотрешь себе ладони и ничего не добьешься». «Но ведь это же совсем простой способ, очень распространенный на островах Тихого океана», — возразил юноша. «Не спорю, но дикари, видимо, лучше нас знают, как его применять или употребляют какое-то особое дерево. Я сам часто пробовал добыть огонь таким образом». и это мне ни разу не удалось. Говоря по совести, я предпочитаю спички». «Где мои спички?» Пенкроф полез в карман за спичками, с которыми никогда не расставался, так как был заедлым курильщиком. Там их не оказалось. Он пошарил в карманах брюк, но, к его величайшему удивлению, драгоценного коробка нигде не было. «Вот уж глупо», — сказал моряк, в недоумении, глядя на Герберта. Спичечница, наверное, выпала у меня из кармана и потерялась. А у тебя, Герберт, нет огнива или чего-нибудь, чем можно добыть огонь? Нет, Пенкров. Моряк вышел из пещеры, ожесточенно почесывая в затылке. Герберт последовал за ним. На песке, на скалах, на берегу реки. Всюду искали они коробок, но тщетно. Спичечница была медная, и они бы ее, наверное, заметили. «А ты не выбросил ее из корзины, Пенкроф?» спросил Герберт. «Нет, я ее так берег», ответил моряк. «Но при этой ужасной качке такой маленький предмет легко мог исчезнуть. Даже моя трубка и та меня покинула. Черт, его спичечница! И куда только она могла деться!» Начинается отлив. сказал Герберт. «Сходим на то место, где мы выбрались на землю». Спичечницу едва ли удалось бы там найти, так как волны, наверное, унесли ее во время прилива, но попытаться все же следовало. Герберт и Пенкроф быстро направились к месту высадки, находившемуся в шагах в двухстах от труб. Они самым тщательным образом обыскали каждую впадину в скалах, перевернули каждый камешек Никакого результата. Если спичечница упала где-нибудь здесь, ее, несомненно, унесло в океан. По мере того, как волны отступали, моряк осматривал все расщелины между скалами, но так и не нашел своего коробка. Это была очень значительная, ничем не вознаградимая в данных обстоятельствах потеря. Пенкрофт не мог скрыть своего огорчения. Он угрюмо молчал, Лоб его прорезали глубокие морщины. Герберт, чтобы его утешить, сказал, что спички, вероятно, подмокли, и ими все равно нельзя было бы пользоваться. «Да нет, мой мальчик», — возразил Пенкроф. «Они лежали в медной, плотно закрытой коробке. Что же нам теперь делать?» «Мы как-нибудь сумеем раздобыть огонь», — сказал Герберт. «Мистер Смит или мистер Спилетт?» окажутся изобретательнее нас. Да, но пока что огня у нас нет, и когда наши товарищи вернутся сюда, их будет ждать печальный сюрприз. Но у них, наверное, есть спички или труд?» — Живо сказал Герберт. «Не думаю», — ответил моряк, покачивая головой. «Мистер Смит и Нап не курят, а мистер Спилет, тот уж наверняка больше беспокоился, о своем блокноте, чем о спичках. Герберт промолчал. Потеря спичек, несомненно, была очень досадным обстоятельством. Однако юноша не сомневался, что тем или иным способом огонь удастся добыть. Пенкроф, более опытный, думал иначе, хотя и был не таков, чтобы смущаться трудностями. Во всяком случае, теперь оставалось только одно – ожидать возвращения Наба и журналиста. Но пришлось отказаться от мысли угостить их крутыми яйцами. Постоянно питаться сырым мясом – перспектива ни для кого неприятная. Прежде чем возвратиться в трубы, Пенкроф и Герберт, на случай, если у них совсем не будет огня, набрали дополнительный запас летодом. После этого они безмолвно направились в свое жилище. На обратном пути Пенкроф продолжал искать свою исчезнувшую спичечницу. Он даже еще раз прошел по левому берегу реки, от устья до излучины, возле которой был привязан плот, поднялся на верхнее плато и обошел его во всех направлениях. Он искал в высокой траве, на опушке леса, но напрасно. Когда Пенкроф с Гербертом вернулись в трубы, было пять часов вечера. Незачем и говорить. что каждый уголок пещеры был обыскан самым тщательным образом. От надежды найти спичечницу пришлось окончательно отказаться. Часов около шести, когда солнце уже почти скрылось за холмами на западе, Герберт, который ходил взад и вперед по берегу, увидел наба и гедеона Спилета. Они возвращались одни. Сердце юноши мучительно сжалось. Предчувствие не обмануло Пенкрофа, Сайреса Смита не удалось найти. Подойдя, журналист молча сел на камень. Измученный голодом и усталостью, он был не в силах говорить. Что же касается Наба, то его покрасневшие глаза свидетельствовали о том, сколько он пролил слез. Новые неудержимые рыдания лучше всяких слов говорили, что он пришел в полное отчаяние.